Карл Иванович Шимельпфенинг, как вообще всякий петербургский немец его категории, когда находился в меньших чинах и принужден был ежедневно пребывать в месте служения своего, то жил летом в новой деревне, когда же ранги его возвысились, а служебный пост дозволил сибаритствовать, он стал нанимать дачу в Парголове. Карл Иванович – необходимый член парголовского лидертафеля, хотя голос его в сущности напоминает только овечье блейне Карл Иванович точно так же, невзирая на свой ранг, постоянно принимает участие и в букалическо-спартанском игрище, где обыкновенно марширует, палка на плечо в качестве офицера. Вы думаете, Карл Иванович играет солдаты просто потому, что поиграть ему хочется? Нет, ошибаетесь. Карл Иванович слишком торжественно и серьезно относится к делу вечерних парголовских парадов. Он прозревает в них высший принцип. Сколь не кажется это наивно и даже невероятно, для такого серьезного, практического по службе человека он способствует в этих парадах великой идее немецко-национального единства. Он во имя этой идеи и поет, и пляшет, и марширует, купно с немецкими собратами, в Парголове летом обитает. Таким образом, относительно буколики и всяческих ферейнов петербургского немца, вообще можно определить так. Петербургский немец есть немец, дачно поющий, вопиющий, танцующий, воинствующий. И это определение будет вполне верное, с коим согласится всякий, хоть немножко знающий петербургского немца. Карл Иванович необыкновенно любит буколику и торжественную представительность. В весьма недавнее время Ради этой торжественной представительности он даже нарочно брал отпуск и ездил в Германию, дабы принять личное участие в каком-то празднестве гимназистов или певцов, причем своей особой изображал представителя нашей немецкой России. И даже в торжественной процессии этого праздненства перед ним в числе представителей прочих национальностей несли знамя, на коем большими буквами была изображена та же самая Россия. Карл Иванович при этом случае с огромным патриотическим пафосом красноречиво ораторствовал высокопочтенному собранию о великом значении российско-пионерской миссии русских немцев относительно великой идеи общегерманского единства, чем и возбудил величайший восторг высокопочтенного собрания. В честь его было выпито 1874 кружки баварского пива, 28 раз кричали ему «Виват!» и даже торжественно пропечатали в газетах. С этого благодатного и великого дня Карл Иванович вполне уже чувствует себя героем. Но это только одна сторона его характера, которая, касаясь сфер общественных или умозрительных, рисует в Карле Ивановиче, так сказать, человека публичного есть у Карла Ивановича и другая сторона, которая прячется от посторонних взоров, которая доступна только самому Карлу Ивановичу, его супруге и его кухарке. Эта сторона халатная, домашняя, семейная, и с этой-то последней стороны характер Карла Ивановича проявляет весьма скаредные свойства. Так что определить в домашнем отношении можно так. Карл Иванович Есть немец халатно, сентиментально, пивопьюще, скаридный. Непрестанно пометуя, что умеренность и аккуратность суть две первые добродетели немца-бюрократа, он не любил называть себя чиновником, а всегда говорил «мы бюрократия». Карл Иванович и в домашний свой обиход выносит те же самые две добродетели. «Каждая домашняя надобность», Каждая физическая потребность была у него строго расчислена и строго разграничена. Для каждой определялся особый бюджет, свыше которого не могла быть передержана ни единая копейка. Все было под счетом, всему велся особенный реестр, ежемесячно проверяемый. И в этом отношении Карл Иванович Шимельпфенинг нашел себе ревностно-усердную и верную помощницу в супруге своей, Луизе Андреевне, которая аккуратную с далеко превосходила Карла Ивановича. В этом отношении Луиза Андреевна была истая немка.